когда качаются фонарики ночные. Было принято считать, что они трофейные. И правда, советская легкая и даже не совсем легкая промышленность их не выпускала. Следовало предположить, что они изготовлены за рубежами Великой Родины, а иностранное тогда могло быть только трофейным. Ну и еще ленд присланным в порядке союзнической помощи из США, Но американцы в основном слали неуклюжие грузовики Студи и маленькие джипы Виллис, да еще тушенку, выдавливавшуюся из круглых банок при нажатии на донышко. А фонарики, значит, были трофейные. И мы не задавались вопросом, сколько же надо было убить немцев, чтобы снять с верхних пуговиц их мундиров кожную петлю, полагавшегося каждому бойцу рейха фонарика. На поверхностный взгляд получалось больше, чем всего было фашистских солдат. Во всяком случае, такие трофейные фонарики были у всех, ну, почти у всех послевоенных мальчишек и оставались в обиходе едва ли не до конца пятидесятых. По конструкции эти фонарики были одними из самых совершенных технических устройств, которые я видел в своей жизни. Прямоугольная жестяная коробочка — Формой и размерами напоминала мыльницу, впрочем, тоже почти исчезнувшую из нашей жизни вещь. Состоял предмет из двух главных частей — корпуса и крышки. Крышка откидывалась на небольших петлях, а при закрывании защелкивалась небольшим выступом, входившим в соответствующую выемку. В корпусе были закреплены плоские пружины, одновременно служившие контактами и держателями батарейки. Кирпичка таких размеров, которые получались, если прямоугольную форму фонарика урезать до квадратной. Батарейки эти, так называемые плоские, служили в нашей стране основным портативным источником электричества чуть ли не до середины 70-х. Пустая часть корпуса, высвобожденная между прямоугольным корпусом фонарика и квадратом батарейки, была занята важнейшим узлом сооружения, конусом отражателя хромированного изнутри. В центр его изнутри же ввинчивалась маленькая, но вполне подобная большой обычной лампочка. Маленькая такая, но и лича же еще, хотя фашистк-трофейная. ее упирался в вышеупомянутые пружины контакты. Крышка захлопывалась, сдвигался ползунок, прижимавший пружину контакт к цоколю лампочки. Что? Главное забыл. В верхнюю часть крышки, напротив лампочки, было вставлено квадратное стеклышко. Сквозь него и пробивался в окружающую скипскую родную тьму, довольно слабый, надо отметить, германский проклятый свет. А сбоку от стеклышка, на внутренней стороне крышки, в коротких полосках, были укреплены три цветных квадратика пленки — Во дворе называвшийся целлофант. Красный, желтый и зеленый. Карманно-нагрудный светофор. Кусочки пленки передвигались маленьким рычажком, выведенным на фасад фонарика. «Ими немецкие шпионы сигналили самолетом», сказал много знавший Ген -КМ, «а партизаны ими пускали поезда на минные. Каким конкретно переключением цветов партизаны осуществляли диверсии, Генка не уточнял. Красный, желтый, зеленый. Сколько же их было немецких солдат с фонариками, пристегнутыми ременной петлей к верхним пуговицам мундиров. Как раз хватило по фонарику почти каждому нашему пацану.